Луиза, октябрь 1943 года. Он еще не насытился. Он все время засыпает. Мэри, новая, очень молодая, в высшей степени обученная няня, глянула неодобрительно и посоветовала Щипните его за щечку. Луиза нежно щипнула. Малыш загнулся, ткнулся ей головкой в грудь, вновь отыскал сосок, но после одного-двух сосаний выпустил. «По-моему, у меня уже на этой стороне молока не осталось». «Тогда так. Вы воздух отрыгнуть ему давали?» «Я пробовала, но, боюсь, что-то ничего не вышло». Мэри наклонилась и взяла у нее ребенка. И к Мэри», — заговорила она другим, более ласковым голосом. Положила младенца животиком себе через плечо, похлопала его по попке. Малыш несколько раз отрыгнул. «Вот и молодец. Там на столике ваша чашка чая». «Спасибо, Мэри». «Ну, скажи мамочке до свидания». Няня опустила ребенка, чтобы Луиза смогла поцеловать его личико. Малыш был бледен, только на щечках пламенели два пятна, розовый ротик был приоткрыт, на оттопыренной нижней губе белели капельки молока. От него пахло молоком, и глаза у него были закрыты. Когда они ушли, Луиза застегнула бюстгальтер для кормления, наложив на соски свежие прокладки. Соски болели, но не сравнить с тем, что было раньше». Взяв чашку, она с удовольствием выпила чай благодаря про себя заботливую няню. Первое утреннее кормление давалось хуже всего. Мэри будила ее от глубокого сна, порой в шесть часов, а то и раньше, и кормление, если только малыш не сосал как следует, которое не должно бы занимать более получаса, растягивалось на вдвое дольше. К концу его Луиза чувствовала себя усталой, но до ужаса не хотела спать. Вечность проходила, пока удавалось снова заснуть, а когда она засыпала, пора было вставать, завтракать. Дома она оставалась бы в постели, но в Хаттоне, где она находилась сейчас, это было исключено. Приходилось вставать, принимать ванну, одеваться и завтракать вместе с Ци и Питом, а вскоре наступало и время следующего кормления. Майкл привез ее сюда неделю назад, и ей ясно дали понять, что хотя, разумеется, остаться он не сможет, Ци желает посмотреть на своего внука, по-настоящему к нему привыкнуть, так что им предстояло пробыть здесь три недели, из которых всего одна почти прошла. Майкл в точности не знал, когда он снова сможет приехать, и Ци принялась говорить, что, разумеется, было бы лучше, если бы Луиза с малышом оставались у них, пока он не будет в состоянии их забрать. Это, она чувствовала, может растянуться на недели, если не на месяцы. Без двадцати семь надо постараться заснуть. Она выключила лампу у кровати, но, как обычно, темнота, казалось, оживляла все, чему приходилось прятаться при людях и в дневное время. Иногда, как сейчас, ей приходило в голову, что если отдаться тьме во власть, она будет лучше понимать ее. Начиналось всегда с занудного перечня того, как ей повезло. Она замужем за знаменитым человеком, выбравшим именно ее... Когда мог бы, если верить сы, жениться на ком угодно. У нее здоровый сын, как того от нее и ожидали, у нее собственный дом в Лондоне, в Сент- джонсвуд принадлежавший леди Райдл, поскольку тетя Джессика собиралась вернуться жить во Фрэншем, когда Нора выйдет замуж. У нее есть няня, чего большинство молодых женщин в такое время не могут ни устроить, ни позволить себе. Чего же ей еще? Ей 20 лет она замужем ровно. Тринадцать месяцев, и до сей поры Майкл не был убит или даже ранен. У нее есть все, за что быть признательной. Она повернулась на бок, чтобы, если за слезами последует рыдания, их можно было бы заглушить, уткнувшись в подушку. Цы, как оказалось, иногда прохаживалась ночью, и не раз случалось, открывала дверь ее спальни и стояла там. Один раз, когда Майкл был с нею в постели, и дважды, когда она лежала одна. Об этих посещениях никогда не говорилось, зато мало того, что они как-никак пугали, еще и были вторжением в ее интимную жизнь, ставшую необходимой при том одиночестве, в какое ее ввергли. Она и подумать-то о своих неестественных склонностях могла, разве что оставшись совсем одна, а остальное время приходилось играть роль счастливой молодой жены и матери, обеспокоенной, конечно, тем, что Майкл воюет, зато во всем остальном – пребывающей в безоблачной атмосфере. Весь ужас состоял в том, что не было у нее никаких чувств, считавшихся чувствами естественными, какие полагалось бы иметь всем. Она понимала, что в чем-то это ее вина. Однако, хотя искренне стыдилась и сожалела, что она такая, совершенно не знала, как изменить все к лучшему. Раз, другой, за месяцы беременности она пыталась заговорить с Майклом о том, какой страх охватывает ее при мысли о ребенке, не о муках и заботах, связанных с ним. Всегда считалось, что ребенок будет мальчиком, а о самом факте его существования. Майкл, когда слушал, отмахивался от ее тревог, уверял, что как только мальчик родится, она будет совсем по-другому чувствовать. В конце концов, она свыклась с этим. Зато стало с тех самых рейдов на бомбардировщиках над Германией, их было несколько, все больше и больше бояться когда он вышел в море и стал сражаться с немецкими торпедными катерами. Погибали знакомые ей офицеры береговой охраны, в том числе и очень опытные, и казалось все меньше и меньше причин, почему бы и Майклу не стать одним из них. Однажды, после того, как они сняли меблированный дом в Сифорде и прожили в нем несколько недель, когда он ночевал дома, если не выходил в море, он вернулся вечером и сообщил, что утром эскадра перебазируется. Она разразилась слезами. «Значит, придется дом бросить?» Рыдала, не в силах словами выразить свои самые худшие страхи. «Не очень-то это и хороший дом», — сказал он тогда. «Он вообще-то нам всегда был безразличен. Будет у нас дом получше когда-нибудь». «Ну-ну, давай, милочка, держись бодрее». Но она никак не могла остановиться. «Мы никогда не бываем вместе. У нас нет никакой нормальной семейной жизни. У нас нет даже времени поговорить». «Да все у нас есть, разумеется», — ответил он. «Вот только как я могу говорить с тобой, если ты плачешь? Ты ни слова не услышишь из того, что я говорю. Такое во время войн случается. Люди не бывают вместе. У всех сейчас так». Тут зазвонил телефон, он взял трубку, звонил его первый номер, спрашивал, когда он вернется на борт. «Они торпеды загружают», — сказал Майкл. «Я должен быть там, проследить, чтобы их правильно уложили». Когда закроешь дом, я ненадолго заеду к твоему семейству домой, дорогая. Так будет лучше, пока я побольше не узнаю, что мне выпадет дальше. Может, хотя бы поужинать останешься? Нет-нет, я же тебе сказал, что должен идти. Лучше я сейчас вещички соберу. Веселей, дорогая, и помоги мне собраться. С парки через полчаса пришлет машину». Так что он ушел, а я собрала вещи и попыталась убрать все из кладовки, где не так-то много чего набралось. Потом позвонила в хоум плейс, предупредила, что приедет, а потом подъела остатки какого-то консервированного мяса и всю ночь промучилась. Ее тошнило и несло. Думала, что помрет. Утром позвонила домой и рассказала матери. Та пообещала заехать за ней на машине и отвезти домой. После этого она не пыталась делиться с Майклом тем, что внушал ей страх или тревожила ее, или чего не понимала, и держалась такого представления, что когда у нее появится ребенок, все пойдет по-другому. Дома она пробыла, пока до родов не остался примерно месяц, и они с матерью перевели ее на гамильдон Террас. Переезд взволновал. В доме все еще сохранилось кое-что из мебели, принадлежавшей ее дедушке с бабушкой. Но дом был запущенным, его нужно было отделать заново, А еще она смогла распаковать свадебные подарки и привезти из родового гнезда свои вещи, свои книги. Она лихорадочно старалась все успеть до того, как появится ребенок. И Стелла, которая каким-то чудом получила недельный отпуск, приехала помочь ей покрасить стены в гостиной и детской. Через неделю ее мать должна была вернуться в хоум а Стелла в Блэтчли, где она работала в таком секретном месте, что и говорить нельзя. Было чудесно побыть вместе с нею. Потом приехал Майкл, получивший недельный отпуск. Они сходили в кино, поужинали в кафе, а потом, когда дома легли в постель, он приступил к любовным утехам. «Я слишком толстая», — произнесла она тогда. На самом деле она не хотела этого. Не было у нее для этого обычного чувства. Мысль об этом явно была ей невыносима. Чепуха, глупышка, мне все равно какая-то толстая. И он продолжал, и было это все исключительно неудобно. На следующее утро ему понадобилось идти в Адмиралтейство, но он сказал, что к вечеру вернется. Схватки у нее начались перед обедом, когда приехала ее мать с каким-то профессором из Королевского колледжа музыки, которому предстояло забрать оставшиеся от деда рукописи. Она приготовила для них обед, стоила больших стараний, но Майкл привез свои карточки, так что она получила банку консервированного мяса, приправила его гвоздикой, слегка посыпала сахаром и поставила в духовку. Этого... Вместе с вареной картошкой и салатом должно было хватить. После обеда, когда старый профессор разбирался в кипах бумаг в кабинете деда, она сказала матери, что ей кажется, возможно, что-то происходит, хотя ей совсем не больно, а шевеления, как она их описывала, похоже, происходит лишь время от времени». Мать напомнила, что ребенок не должен появиться еще, по крайней мере, три недели, и сочла, что вряд ли это схватки начались. Во всяком случае, Майкл довольно скоро вернется, иначе я бы осталась. «О, нет, незачем!» Наверное, желудок немного расстроился. Когда мать со стариком уехали, она прибралась после обеда. После этого не могла сообразить, чем заняться. Бродила вверх, вниз и кругом по дому. Он был невелик. Две небольшие мансарды на верхнем этаже, где когда-то она спала, когда оставалась у деда с бабушкой. А рисунок обоев состоял из белых облачков на синем небе, и у леди Райдл имелись разных размеров чайки, которых можно было вырезать из бумаги и прикрепить на стену в место, какое сама выберешь, но разрешалось проделать это всего с одной чайкой за приезд. Под мансардами располагались три спальни и ванная комната. Самой солнечной и просторной предстояло стать детской, где стояли кровать для няни и семейная детская кроватка для малыша, хотя поначалу тому предстояло спать в корзине. Другая большая комната была ее с Майклом. Она выходила окнами на север и выглядела мрачноватой. Здесь был кабинет ее дедушки, где он сочинял свою музыку. Третья спальня, очень маленькая, в которой места как раз хватало для кровати и комода, была дедовой спальней, где он и умер. Нижний этаж занимала большая гостиная со стеклянной дверью и ступеньками, спускавшимися в небольшой квадратный садик, и двустворчатыми дверями, что вели в столовую, куда еда подавалась на лифте из подвала. В подвале находилась просторная кухня со старой плитой, на которой кипятили воду и древней газовой плитой для готовки. Были там еще две тесные, сырые, темные, хоть глаз каликом на тушке, с маленькими, крепко зарешетченными оконцами, где спали несчастные слуги леди Райдл. Имелись также чулан, кладовая и уборная. Луиза подвальную часть дома терпеть не могла и проводила там как можно меньше времени. Когда она завершила обход дома, заболела спина. Летний... Июльский день, начавшийся при голубом небе и сияющем солнце, теперь уже сделался пасмурным, серым, влажным и невыносимо жарким. Она решила немного полежать на диване и почитать, но нужная книга лежала в спальне, а взбираться за ней по лестнице не хотелось. Вновь начались любопытные шевеления, они, казалось, не были постоянными и совсем не причиняли боли. В конце концов, она решила поиграть по нотам. Один из дедушкиных роялей по-прежнему стоял в гостиной, где на полках лежали ноты. Но тут она обнаружила, что сидеть ей приходится так далеко от клавиатуры из-за, по ее мнению, чудовищного живота, что спина болела больше обычного. О том, как закончился тот день, она помнила мало. Приготовила рис с рыбой и карри для себя с Майклом – Но рис переварился, а рыба осталась жесткой и соленой. Приятного было мало, однако Майкл сказал, что ему все равно. Он все равно толстый, что, признала она, была правдой. Она не помнила, что они делали после ужина, о чем говорили, говорили ли вообще. Помнится, она сказала, что устала, жара не унималась, и у нее разболелась голова. А Майкл сказал, что позже будет шторм. Она смогла внушить, что на самом деле не хочет никаких супружеских ласк. Она не рассказала ему про шевеление целый день, но призналась, что чувствует себя препаршиво, и он с тем смирился. Они отправились спать, а спустя какое-то время она не понимала, сколько его прошло. Она проснулась, потому как боли стали появляться примерно каждые десять минут. Она разбудила Майкла, тот с невероятной быстротой натянул на себя одежду и позвонил в родильный дом, где она должна была родить. Там сказали, что у нее еще слишком рано для схваток, но на всякий случай лучше ее привести. Пока Майкл ходил доставать машину, она надела юбку и халатик, в котором весь день ходила, а потом попыталась уложить свои вещи в чемодан. Его следовало бы заранее собрать, но ее мать заявила, что нет смысла делать это, пока срок не подойдет поближе. Она положила две ночные рубашки, мешочек с принадлежностями для мытья и шлепанцы, но едва подступала боль, как приходилось останавливаться. Все происходившее представлялось чем-то нереальным. Не было ни возбуждения, ни страха, ничего вообще. Родильный дом находился между Кромвель-Роуд и Кенсингтон-Хай-Стрит. Это было одно из тех немыслимо высоких серых зданий с целым лестничным маршем, ведшим к входной двери. Принимала их нянечка или сестра, Луиза не могла понять, кто она, которая так или иначе внушала ей, что она изводит себя истерической суетой и, как, несомненно, окажется попусту. «Ей лучше у нас переночевать», — сказала она Майклу, «а потом доктор осмотрит ее утром, после чего, даже не сомневаюсь, мы ее отправим домой». «Хорошо, вот ее вещи, сестра». Казалось, ему не терпится уехать. А ей вдруг отчаянно захотелось, чтобы он остался», Но ну, он скользнул губами по ее щеке, сказал, в каких она теперь надежных руках, и исчез за входной дверью прежде, чем она сумела что-то сказать. «Нам придется на самый верх идти. Мы вас раньше, чем через три недели ждали». Луиза шагала за нею по четырем пролетам лестницы. Но полпути ей стало больно, но она не посмела остановиться, потому как уже начала побаиваться нянечку. Ей велели раздеться и лечь в постель. «Я просто гляну, что у вас там». «Давно у вас боли. Сегодня с обеда началось. Жаль, вы раньше не позвонили. Простите, я тогда не думала, что это ребенок». Нянечка на это не ответила, но стояла, очень терпеливо дожидаясь, пока Луиза уляжется и будет готова к осмотру. От нее несло недоброжелательностью, как из незакрытой конфорки газом, и Луизу страх разбирал от ее прикосновений. Когда, похоже, осмотр закончился, она предприняла еще одну попытку — «Как, по-вашему, не могли бы вы сказать, что дальше произойдет? Я хочу сказать, вы столько всего про это знаете, а я не знаю ничего. А дальше, молодая леди, будет происходить то, что раз уж вы тут, я вас побрею на всякий случай, а потом дам вам кое-что, чтобы вы уснули». Нянечка ушла и возвратилась с чашечкой воды, мылом и бритвой, у которой оказалось очень тупое лезвие, что, казалось, рассердило ее еще больше. У Луизы духу не хватило спросить, зачем ее нужно было брить. Когда и это закончилось, она проглотила большую таблетку, запила ее водой из стакана, и нянечка удалилась, выключив по пути свет. Лучше всего было бы поспать, тогда бы она никому не досаждала, а завтра утром могла бы пойти домой. Вдруг с тревогой подумалось, что все равно придется сюда возвращаться, но тут же и отлегло. Не все же сестры такие, как эта. Очень скоро она уже крепко спала. Проснулась от резкой боли. Постель, похоже, намокла и стала липкой. Она потянулась к лампочке у кровати посмотреть, что там такое. Вся постель была в крови, и ей тут же пришло в голову, что ребенок умер у нее внутри. На тумбочке. У кровати рядом с лампой стоял колокольчик, и она позвонила в него. «Наверное, он мертвый, и я умираю», — подумала она, когда подобрался очередной приступ боли. Никто не приходил. Она позвонила. Она Еще два раза подольше, но ответом была полная тишина. Только теперь она испугалась по-настоящему, не сразу, но выбралась с кровати, открыла дверь палаты, позвала «Пожалуйста, подойдите кто-нибудь». Под конец она уже кричала этого весь голос и тогда услышала шаги, увидела, как зажегся свет в коридоре. Появилась нянечка, и Луиза, не дав ей слова сказать, указала на кровать, «Тише, не будите других пациенток. Теперь садитесь вон туда на стул, а я постель перестелю». Она вышла на лестничную площадку к шкафу и вернулась с чистой простынёй. «Что происходит?» «У вас тут маленькое представление. Это означает, что ребёнок в пути». Боли, казалось, повторялись примерно через каждые четыре минуты, и не было никаких сомнений в том, что это боли. Мать говорила ей, что не стоит поднимать шума во время схваток, и сейчас она вспомнила об этом. «Я пришлю кого-нибудь посидеть с вами. Не беспокойтесь, еще не один час пройдет». Луиза снова залезла на кровать. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой одинокой и покинутой. Почему Майкл оставил ее терпеть все это? В остаток той жуткой ночи ей удалось удержаться от плача и крика. Нянечка вернулась еще с одной пожилой и явно вырванной из объятий сна. Вид у нее был угрюмый и тоже недружелюбный. Луиза спросила, когда придет врач, и ей сказали, что никак не раньше утра, а, возможно, и позже. Дали ей какое-то хитрое устройство с резиновой маской, которую следовало надевать на лицо и дышать, когда боль становится особенно сильной. Но когда она попробовала, то никакой разницы не почувствовала. «По-моему, это не работает». Акушерка, кушерка, расположившаяся на стуле как можно дальше от кровати, подошла, взглянула. «Она сломатая», — сказала она, — и убрала устройство. За окном бушевала гроза, гремели чудовищные раскаты грома. Между схватками Луиза боролась с мучительным желанием уснуть, вызываемым таблеткой. Всякий раз, когда она чувствовала, что погружается в забытье, ее охватывал легкий приступ боли, и она просыпалась, как от пытки. «Хоть бы она поговорила со мной», — думала она, — но нянечка продолжала читать газету. Когда она увидела, что небо посветлело от промоин в черной мгле, Огром, похоже, громыхал уже в отдалении, она спросила, как долго это будет продолжаться. Нянька, даже не отрываясь от своей газеты, пробурчала, что до отрыжки сыта этим вопросом, который все задают. После такого раз еще о чем-нибудь не хотелось. В конце концов, все шло своим чередом. Пришла еще одна нянечка и посмотрела на нее, потом явился врач и велел ей натужиться, потом вдруг вокруг постели оказалось по меньшей мере три человека — Губы у нее пересохли, и она сумела выдавить из себя, что хочет пить, после чего врач поднес стакан с водой к ее рту и сразу отвел его. Едва она успела сделать один глоток. «Еще разок натужимся, и я дам вам такое, что вы ничего не почувствуете». Так оно и произошло. Последнее усилие было до того мучительным, что ей показалось, будто она кричать начала, и крик тут же прервался, поскольку врач прижал ей к лицу маску, и она пропала, или, во всяком случае, такое ощущение появилось. Она попросту перестала существовать. Когда пришла в себя, хлопотавшая вокруг нее сестра и врач улыбались и говорили, какой великолепный мальчик, но она ничего не видела. «Его купают», — объяснили. Теперь все вокруг улыбались. Она спросила, сколько времени, и ей сообщили, без четверти двенадцать, а кто-то подал ей чашку чая. Потом появился Майкл с ребенком на руках и вручил ей его, будто бы подарок от себя. И, по выражению лица мужа, она поняла, что должна быть вне себя от восторга. Она глянула на туго укутанный белый сверток с торчащим из него маленьким, морщинистым помидорно-красным личиком, отрешенным, округлым и крепко спящим, и совсем ничего не почувствовала. Шесть фунтов двенадцать унций, около трех килограммов. Горделиво произнес Майкл, «Да ты у нас умница». Ей принесли еще чашку чая, но она сказала, что больше не хочет, а просто хочет поспать. «Сначала вы должны выпить это», — сказали ей, — «вам нужно пить, чтобы молоко пришло». Так что пришлось ей выпить чай, Майкл сказал, что сейчас позвонит ее родителям, и младенца унесли. Когда она проснулась, то плакала. Вечером приехал Майкл, сказал, что скатает в хатан, поскольку Цы хочет, чтобы он провел остаток отпуска с ней». Жидкости вливали в нее до тех пор, пока груди у нее болезненно не вспухли от молока, но младенец, родившийся до времени, не желал сосать, постоянно засыпал. В те первые дни она и видела его только когда он спал или плакал. В конце концов ей предписали грудной отсос, но к тому времени ей уже было невыносимо, когда ее трогали. Ее убеждали, как ей повезло, что у нее хватает молока». В родном отечестве хватает матерей, говорили ей, у кого его, считай, и вовсе нет. Тогда нельзя ли ей кормить одного из их младенцев, спрашивала Луиза, но их, ее предложение, похоже, ввергало в шок, и ей отвечали, что так не годится. Три дня она плакала от изнеможения, от боли. Помимо грудей боль была и от наложенных швов, и от жажды, Одним из способов уменьшить количество молока сочли полный отказ ей от любого питья, от тоски по дому, хотя она и не понимала, по какому дому, от ощущения, что Майкл ее бросил дважды. Первый раз, когда оставил одну в родильном доме со злыми чужими людьми, а потом опять, когда предпочел провести остаток отпуска со своей матерью, а не с ней». И самое худшее – от растущего убеждения, что с ней что-то не так, поскольку своего малыша она явно не любит, как того ожидала, или вообще что-либо чувствует к нему, кроме смутного страха. Это называли после родовой депрессией и говорили, что скоро она от нее избавится, а через несколько дней велели ей взять себя в руки и одолеть болезнь. Две недели спустя ее отправили домой в Сент-Джонс-Вуд с болтливой медсестрой средних лет, которая предстояла в течение месяца научить ее, как пользоваться тампаксом и следить за тем, чтобы мамаша по-прежнему близко не подходила к ребеночку, разве что для кормления или когда он плакал. «Малец, золото, я вам так скажу», — восклицала сестра. Она часами рассказывала Луизе о своем последнем месте — У титулованной леди в большом загородном доме, где имелся надлежащий штат прислуги, и ей не приходилось таскаться с подносами вверх-вниз по лестницам. Весь штат Луизы состоял из очень старой леди, которую Ци вырвала из благостной отставки и прислала на месяц поварихой. Она являлась после завтрака выслушать, что Луиза желает на обед, но никогда то, что просилось, на стол не попадало. Или выяснялось, что этого в магазинах нет, или, как подозревала Луиза, потому что миссис Корсаран не желала этого готовить. Сестра Сандерс, мало того, что сноб, еще и с Норовым была, требовала, чтобы Луиза оставалась в постели две недели из четырех, пока она будет в доме, и заставляла ее после этого придаваться скуке отдыха днем. Еще у нее была ужасающая привычка приносить малыша, когда тот был голоден и плакал, и укладывать в корзину на другой стороне спальни, где тот добрых пятнадцать минут заливался в ожидании кормления. «Пусть, пусть сам себя изведет, только спать после этого получше будет», – приговаривала сестра милосердия, оставляя мать и дитя в столь безрадостном состоянии. Луиза не могла выносить этого, но когда она вставала с постели и брала малыша на руки, тот не переставал плакать – Она до того боялась сестры Сандрос, что не осмеливалась начинать кормление, пока не получала позволения. Младенцу Луиза, как ей казалось, не очень-то нравилась. Даже во время кормления он редко ловил ее взгляд и отворачивался, когда она пыталась, при том, что сестры Сандерс рядом не было, поцеловать его. На половине каждого кормления сестра Сандерс брала малыша и хлопала его по спинке, пока у того головка не дергалась и он не отрыгивал ему спинки не больно не удержалась луиза от вопроса в первый раз спинки больно вот те раз да за кого ж вы меня принимаете то спинки ему больно надо нам чтоб из него воздух вышел мамочка тебя не понимает ведь так бедная крошка и так далее и так далее луиза считала дни, остававшиеся до ухода сестры сандерс няня пришедшая ей на смену казалось никак не могла быть ужаснее ее. Начать с того, что она была молодая и к тому же обучалась в отеле малюток тетя Рэйч. Может, у нее хоть какая-то компания появится. Однако Мэри, когда пришла, отпугнула ее своей тихой уверенностью, и поскольку обе оказались примерно ровесницами, обоим было весьма трудно понять, как вести себя в том положении, в каком они оказались. Малыша Мэри полюбила сразу, и ему она, похоже, понравилась, что было уже кое-что». «Он мне улыбнулся», — сказала она сестре Сандерс утром, когда та уходила. А «Воздух», — ворчливо бросила сестра Сандерс. «Это всего лишь воздух». Она ушла после обеда, и Луиза почувствовала впервые за много месяцев некий душевный подъем. На выходные должна была Стелла приехать, Мэрия приглядит за малышом, и они смогут пойти погулять между кормлениями. Меж тем ей в первый раз предстояло самой покормить маленького в два часа.